ГЛАВА 27 Глицерин второй раз мне пришлось варить еще в сальве. То ли Саня постаралась, то ли ее муж, но три молодые дамы, которые присоединились к королевскому поезду, а также их мужья, выразили желание купить удивительный смягчитель кожи для себя. Посуду я зажала с королевской кухни. Там же я взяла изолу, мой камин ежедневно чистили. Знала бы, оставляла бы всю себе. Остальное купила на местном рынке. Ни к чему выдавать набор и количество ингредиентов. За примерно 200-граммовую пялку я назначила цену в один салим. Так что разом отбила все расходы. Предупредила, что средство нужно держать в прохладном, но не промерзающем месте, и когда оно помутнеет, пользоваться больше нельзя. Прочитала покупателям маленькую лекцию о том, что прежде чем смягчать кожу, ее желательно вымыть и немного распарить. У леди Прики, одной из моих спутниц, в городе жила вдовствующая богатая тетка с двумя незамужними дочерьми. Через день у меня появилось заказов на ведро глицерина. Я успела купить большой котел, потом заберу его домой и сварила глицерин еще несколько раз. Марка это начало нервировать. Деньги из воздуха, как он их называл. В общей сложности я увозила из сальвы чистых 64 салима. Я бы еще успела заработать, но прискакал курьер с письмом от Сарма II, короля моей страны. Его Величество болен и не приедет. Он пришлет ко двору короля Клаева Марта Лябого 12 своих представителей, которые говорят все условия брачного договора и от его имени подпишут. Все это мне за чашечку глицерина поведал помощник секретаря короля, тот самый юный красавчик Барсет, что писал договоры и копии на моей свадьбе. С утра мы снова были в пути. Марк иногда выбирал время и подсаживался ко мне в карету. Погреться и поболтать. Я вязала уже четвертый по счету чулок. Вышивать в этой кибитке было темновато, да и неудобно, так что я занимала руки тем, что возможно. В этот раз мы сопровождали королевский поезд в столицу Гальдии. «Катрин, я хотел с тобой поговорить. Я отложила вязание. Скажи мне, ты собираешься и дальше делать вот эту жижу?» «Марк, ты дал обещание, что не станешь мне препятствовать зарабатывать. Я не собираюсь препятствовать тебе, избави Бог. Наоборот, меня восхищает и пугает твоя деловая хватка». Ты, конечно, научилась многому у своего алхимика, как его там, Гвайр Людус. Вот-вот он самый. Но ведь продавать ты не могла у него научиться. Знаешь, Марк, когда у тебя нет почти ничего, а нужно хоть иногда добыть нормальной еды, то торговаться учишься быстро. У меня в матушкином благословении были двойные салимы. Я однажды была на рынке, еще маленькая, с отцом, и он разрешил мне купить для себя бусинок. Я взяла самые дешевые, а сдачу попросила медяшками. Дага еле донесла этот мешок сыре. Вот на них я и покупала себе иногда нормальную еду у служанок. Не слишком часто, чтобы их на воровстве не поймали. Отцу, в общем, бесполезно было жаловаться. Он верил леди Тирон, а я научилась торговаться так, что любого купца уломаю. Ну, шучу, конечно, но научилась. Врала я без зазрения совести. Но Марк мне нужен в союзниках, а проверить все это он не сможет, да и смысла ему проверять нет. Он видел торчащие ребра Катрин, так что эта история вполне похожа на правду. Ты пойми еще одну вещь: мне особенно-то нечем было заниматься, так что я всегда внимательно слушала Гвайра Людуса. Мне до сих пор нравится узнавать все новое. Ты будешь писать мне письма? «Конечно. Вот, я хочу тебя попросить, присматривай за управляющим. Я понимаю, что ты не самая опытная хозяйка, но если что-то подозрительное заметишь, напиши мне». «Марка, что именно ты считаешь подозрительным?» «Детка, у крестьян, конечно, есть задолженности, у всех. Но нельзя драть с них три шкуры, иначе они вымрут, они рассчитаются. Ну и очень желательно, чтобы он не плясал под дудку графини». Мать способна спустить на свои наряды последние. Тогда ты должен взять на эту работу другого человека, а не того, кого предлагает твоя мама. Какая ты умничка! Я бы и рад так сделать. Но где я найду такого, который не будет воровать? Марк, скажи, охранять замок кто будет? Не бойся, детка. Вот с охраной у нас все в порядке. В замке есть 30 хороших солдат и командует ими капитан Кирк. Он старый вояка, не один раз ранен в стычках, но я ему полностью доверяю. Он служит семье уже 8 лет. Я не боюсь, но вот подумай, в отличие от тебя, он же постоянно живет в замке? Да, конечно. Значит, он знает всю жизнь и всю подноготную каждого, кто там живет. Вот и поговори с ним. Возможно, он тебе что-то подскажет и уж во всяком случае он сможет здраво оценить нового управляющего. «Отличная мысль, малыш, отличная. Ты у меня просто умница. Мне, признаться, как-то не приходило в голову обсуждать с ним что-либо, кроме оружия и нужд солдат. А ведь он не глупый человек. Отличная мысль. Ты будешь замечательной женой, я уверен. Я буду очень красивой женой, даже не сомневайся». Марк рассмеялся, поцеловал меня в лоб и взъерошил волосы. Потом вышел из домика, и через час мы уже въезжали в столицу. Там нам предстояло отдохнуть день или два, и последний рывок — к замку Шарон. За ночь в королевском дворце меня сожрали клопы. Господи, когда уже все это закончится? Хочу нормальную чистую постель, свою собственную. Ванну и чистое белье удобную комнату и еду. Я готова сама встать к камину и начать готовить, только, боюсь, это совсем выбьет Марка из колеи. Он и так достаточно нервно относится к моим умениям, хотя и ценит этого не отнять. В столице я купила потрясающую вещь — алькитару. Это такой медный дистиллятор, необходимый для получения эфирных масел и для изготовления цветочной воды. Гидролаты мне пригодятся, это однозначно. Самогонный аппарат я и на месте соберу. А вот эта штука, да ей цены нет при моих замыслах. Меня не смутила даже ее бешеная цена. фиция я наказала упаковать ее в новый сундук, купила специально для прибора и обложила сеном, не хочу, чтобы помяли в дороге. Когда мы выехали из столицы, Марк сел ко мне поболтать и достал маленький атласный мешочек. Женам принято дарить подарки малышка. Это тебе. Я даже как-то растерялась. Ну гормоны спят еще мертвым сном. Марк для меня очень хороший брат, но никак не муж. В мешочке лежал набор из золотых сережек с синими капельками и броши с кольцом такого же стиля. А больше всего порадовало, что колечко сделано на мой размер.